Глава 9. Попали мы из боя в бой. Спас нас нипель сука своевольная. Включается и выключается, когда захочет. Из-за него мы, как куски мяса под шашлыки, нашинкованы стрелами. Но в этот раз вовремя включился. Спас и нас, и двоих наших знакомых. Парня, которого в прошлый раз дефектный дешифратор обозвал Берестом и сильно помолодевшего мага что мешком валялся под ногами обереста, сжимающего обломок меча. Остальные спутники парня уже убиты. А убийцы — старые знакомые, при виде которых у меня у самого зубы стали расти, как у корка. Плодины. Ненавистное воинство фанатиков. Исламисты-фундаменталисты. Радикалы отмороженные. Ах да, самое главное — я жив. Падал в портал бессознания, выпал в трезвом уме и почти твердой памяти. То, что земля, как палуба корабля, даже скорее, как море, мало что качается, так еще и волной идет, а небо бордовое не считается. Считается то, что мы вчетвером живы, что я все еще удерживаю блок от боли у всех четверых, что я вижу противников и ощущаю свои конечности и силу. Ладиные маги, ловчие команды Зонда Рассес, в растерянности. Ни их сталь, ни магия не берут, нипель. А мы, в паре метров от их гневных морд и разъяренных кричащих ртов, самым наглым образом устроили пикник на обочине. Лежим на покрывалке в беспорядочном хаосе каких-то вещей и, презирая их могущество, загораем. И на них, таких великих и ужасных гудвинов, ноль внимания, Фунт презрения. Когда я отдышался, стал раскидываться кругом силой, печатями, но следуя подсказки духа, махая руками как Сим Салабим, и матом ругаясь на великом и могучем, как сеськи-мосеськи. А пусть голову поломают. Вербалист, я, мануальщик, ритуалист или вообще реликтовый рунный маг. А может, я экстрасекс ТНТ? -э? Мамонт, ты совсем не изменился. Так же могуч, загадочен и непредсказуем. И все такой же матершиник. Че? Гля? Кто тут по-русски смеет, да еще и голосом моей детской памяти? Голосом моего друга детства Олега, вещего Олега. Это ты? Убью, суку! — кричу я ему. Но даже не поднимаюсь с позы пикника, на боку левом на локтя потому как под правой рукой и в спине стрелы. Правую закинул за голову, так меньше мутит. «Наконец-то, Саня!» — говорит мне Олег. Тот самый маг, что довольно удачно прикидывался мешком у ног Абереста. «Пошел ты! Сука! Ты меня бросил! Я всю жизнь один! Пошел ты!» Кричу я, но даже не пытаюсь встать. Продолжаю кидать печати в своих мальчиков, потому как Олег, какую бы дикую смесь радости и злости я не испытывал, не опасен. А вот эти лицемеры, что прикидываются борцами с мраком, но почему-то убивают не твари, а людей, опасны. И нам предстоит бой. Опять бой. Пятый, тупая баранья башка! Куда ты грабли тянешь? Арбалет хватай, спецболты заряжай! Эту невообразимую смесь местного языка и матерной непереводимости понимают только Пятый и Олег. Пятый привык, молодой гибкий разум, которому едино не важно, какой язык осваивать. Олег владеет не хуже. Из нематерного, но русского, арбалет и спецболт, ну и это Пятый понял. Я постоянно ошибаюсь, местный самострел называю земным арбалетом, без перевода. А слово «спецболт» просто не переводится. Дешифратор дефектный. Ну как те человекоподобные, что придумали мем над мозги и потрачено. Пладины нервничают, опять атакуют. Магией и сталью. Ну-ну. Одно худо будет. Нипель может в любой момент опять схлопнуться. Мальчик мой, дорогой! Спрашиваю я, Абереста. Ты что собрался этим огрызком делать? Побриться перед смертью? Поди до мини! Я тебе чупа-чупс принес. Иди, иди. Видишь, дедушка совсем старый стал. Поясницу разбила, ноги не ходят, давление прыгает. Вот от этой стрелы. Да что за дети тупые пошли. Я на мече лежу, вынимай, все одно мне им не с руки. Ну вот. На что-то похоже. Бойцы наши выстраиваются для атаки. Ладин и трое встали в защитную стойку, прикрывая двух магов. Готовы? спрашиваю. Готовы. Сотворяю шар с шага. Рукой направляю его. Раньше я махал руками, колдуя для маскировки, пока однажды не заметил, что мячик волшебной петарды от этого летит быстрее и точнее. Как будто пасы руками его и правда ускоряют и направляют. Дух говорил, что это самообман самовнушения. Не знаю, может, и так. Но продолжаю и теперь махать и материться, как тот электрик, летящий со столба после удара током. Такой вот тайный магический у меня язык, великий и могучий. Для пропитанных силой света триединого паладинов мой шар, что китайская петарда. Но когда у тебя напротив лица на магическом щите взрывается такая петарда, вспышка и взрыв вполне реальные физические слепят и оглушают. Саму взрывную волну магические барьеры не пропустили, но вот почти безобидные вспышки и грохот прошли. Небольшое оглушение, не больше. Но один из самонадеянных паладинов валится вперед со стрелой в глазу. «Сукин сын! Пятый! Ты забыл! Главное правило снайпера! Командиров и тяжелое орудие! Командира и магов!» аруя «Это гляк командир был!» Визжит пятый снова взводя арбалет. Троица Крок, Молотый и Оберест идут на двух паладинов сомкнутым строем щитов. Перед самой границей Нипеля пятый попадает стрелой, игнорирующей магию в мага воздуха, что долбил в Нипель вервистыми молниями. Ребята шагают за Нипель. Единственное, что могу сделать, опять взрываю петарду перед глазами паладинов и надвигаю на ребят свой щит воли. Короткая ошибка. «Маг паладинов бежит. Сначала пропал и появился в шагах в пятидесяти дальше. Телепортнулся. А теперь просто бежит. Блин, никак не привыкну, что в этом мире магия. Каждый раз офигеваю». «Пятый!» — кричу в спину мальчишки, что подорвался догонять с метательным топором и взведенным самострелом в руках. «Стой, дурилка!» «А больше некому». Три моих мальчика так и сидят в обнимку с паладинами. Друг друга обняв смертельными объятиями. Олег стонет и откидывается, закатив глаза. Готов. Он тоже держал над парнями щит. Не верю своим глазам. Барахтаются все трое. Ползут ко мне. А у меня индикатор мигает. Батарейка пуста. И флакон жизни выхлебали. Отдаю мертвую воду. Сами. Я уже мало что вижу. Мир сжимается до овечьей шкурки. А потом, до глаза этой самой овцы. Они сами прикладывают мою руку к своим ранам. Печать. Печать. Пустым магическим накопителем, жизненной силой, силой воли. Печать. В этот раз проваливаюсь во мрак без единого озарения. Осечка. Бывает.